Я ушёл от Маки. Завтра перееду к себе. Дай мне дуську. Фетичка, это правда. В голосе сестры слышалось лекование правда. Я всё расскажу при встрече. Фей, ну а почему у тебя такой голос? Тебе там плохо, да? Ну, есть немножко. Физически или морально? Скорее морально.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 с какой стати бросать из меня такую хорошенькую, такую молоденькую, полную сил? Ну ничего. Они ещё помирятся. Мака от своего не отступится, сумеет подольстиц к нему. Или он быстро найдёт себе другую. Его чувства поверхностны, вкусы изменчивы. Он легкомысленный и непостоянный. Совсем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 О нём вообще речь зашла только после его звонка. Дуся с восторгом возвестила, что брат бросил свою девку. Она явно терпеть не могла Маку. А почему интересно, но спрашивать не хотелось. Она боялась обнаружить свой интерес к Головину. Это лишнее. Баська-то уже не упоминала о Фёдоре. Да она и не была с ним знакома. Они с Дусей всё время говорили о покупке домика в деревне. Дуся влюбила в эти места, иван тоже, и они пообещали через неделю приехать снова и тогда окончательно решить все вопросы. После звонка Фёдора они живо собрались и уехали, хотя сначала думали остаться до утра. Закрыв за ними ворота, бабка спросила: "Ты наружно не сказала, что знаешь его?" Да нет. Просто к слову не пришлось. Знаешь, в этом что-то есть. В чём? В том, что Дуська была здесь, когда пришло известие о его разводе. Это не развод. Они ещё не женаты, просто ссора. Он ещё 100 раз может передумать. А ты ему этого не позволяй.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 Но он тебе тоже нравится? Да. Нравится, но не более того. А расскажи, какой он? Да я уже говорила. Не, ты просто рассказывала вашу историю, а ты набросай мне его портрет, а? Составить фоторобот, усмехнулась Ангелина. Эй, а не шучу. Вот расскажи мне, как на духу, какой он по-твоему? Начни с внешности. Ну, внешность у него приятная. Он немного выше среднего роста, очень широка плечи. Глаза серые с тёмным ботком. Волосы светлые с проседью, уже немного поредевшие. Рот красивый. Ресницы пушистые. Руки большие, мужецкие. А голос Голос как голос, ну, ничего выдающегося. Пожалуй, это относится ко всему его облику. Ничего выдающегося, но в целом впечатление оставляет приятное. Хм, ну, наверное, это всё. Воспитанный в меру. Даму вперёд пропускает, но стул в ресторане не отодвинет. Подумаешь. Ты спросила, и ответила.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 Летом Дуська с ребятами и Фёдор жили бы здесь, а в выходные вЫсываном приезжали бы. Ой, как хорошо. А? Нет, ну ты меня достала. Я, пожалуй, поеду сегодня, не вздумай. Так-то отвяжись от меня. Так и быть. Поедешь, как собиралась завтра днём. Да, Федя. Это ещё легко отделался. Только зачем пижота было покупать? Дорогая машина, хватило бы с неё Жигулей, заметил Иван. Или уж Renault, всё подешевле. Нет. Правильно, тряхнула головой Дуся. По крайней мере, она не сможет ввякнуть, что он ей что-то должен. Твоё счастье, Фетька. Что ты квартиры не лишился? Так, ладно, проехали. Там Что-то ещё надо доделать у тебя? Не вероятно, но я, честно говоря, не знаю. Я не вмешивался. Ничего. Ты пока живи у нас, а я завтра с её ещё посмотрю, и мы в два счёта приведём всё в порядок. Только уж ты, Федя, впредь будь посмотрительней. Бедный мой братик. Федя, тебе новая жена нужна, Басама сведамилась шурка.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 Да там была Баскина подруга. Кстати, очень интересная женщина. Кто такая? По твоей части, между прочим, издательница. Мэллинич, холодея спросил он. Да-да-да, красивая фамилия. Я только вспомнить не могла. Ты её знаешь? А что она там делала? Ну, говорю ж, Баскина подруга. А нам не понравилось. Только какая-то одинокая, жалко её Федь. Ой, а, а, а что с тобой? А что так побледнел? Ради бога, адрес, закричал Фёдор. Какой адрес? Адрес. Адрес, давай, чей адрес? Совершенно растерялась Дуся. Федя, я тебе объясню, как ехать, сообразил Иван. Там дорога нормальная, но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 А тебе Геля понравилось? Ничего. Но Бася лучше. Вот видишь, Дуська. Твоя дочь её одобряет. А помнишь, куда она советовала отправить Маку? Фёдор встал в 5:00 утра. Взял приготовленный Дусей с вечера термос с кофе, пакет с бутербродами и тихонько вышел из квартиры.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 лжемилиционера ей прислала её домработница Роза Марковна, решившая сосватать её со своим соседом, который оказался двоюродным братом настоящего мента и к тому же человеком со слабой психикой. Представляя с майором милиции, он чувствовал себя куда увереннее с женщинами, чем в собственном обличье нескришком удачливого риелтора. Каретинская даже не слишком смешная история. Но зачем же так торопиться рассказать её? Или я просто хочу её видеть? Разумеется, хочу. Теперь я имею право. И нет больше преград. И ещё одно. Когда вчера Дуська сказала, что её жалко, у него всё перевернулось в груди. Её не должно быть жалко. Она так хороша. Проехав уже километров 80, он вдруг затормозил. Налил кофе из термоса, отхлебнул. Зачем я еду? Куда? Она же может воспринять мой приезд как как что? А чёрт её знает. Она может истолковать его как-то неправильно, подумать, что я что я чего-то хочу от неё. А я разве не хочу? Ещё как хочу. Но всё равно это слишком скоропалительно. Да нет, не так уж. Вот если бы я вчера сорвался, а так всё-таки утро-вечеру мудрянее. А может, вернуться? Подождать и в Москве позвонить по телефону, услышать хрипловатый голос. Нет, я пока не назвался груздем. Так нафиг лезть в этот новый кузов. не полезу ни за что он развернулся и поехал назад стар я уже кидаться дуське было её жалко и ерунда дуське вообще жалко всех незамужних и неженатых поеду сейчас клёвушки и напьюс самое милое дело вдруг он увидел девушку в платочке голосовавшую на дороге Причём это явно была не придорожная искательница клиентов, а просто деревенская девушка. Он затормозил. "Ой, Гянька, подвезти до разъезда?" "Садись". Она села. Некрасивая, лет 28. Наверное, она поглядывала на него с опаской. "А до разъезда далеко?" спросил он. "Да нет. Километров 8. Только у меня денег нет". Да не нужны мне твои деньги. Ой, спасибо. Девушка развязала платок, сняла. Жарк тут у вас. Ой, мамчки, Серёжку потеряла, вскрикнула она. Что? Серёжку потеряла? Дедёчка, остановитесь, ради бога, я поищу. А ты уверена, что здесь потеряла? Не знаю я, всхлипывала девушка. Он затормозил, и они вдвоём стали искать Серёжку. Нашли довольно быстро. Серёжка была дишОВенькая, с каким-то красным камушком, а скорее даже стёклышком, но девушка была счастлива. Это мне муж подарил, сообщила она. Странно. Эта история началась с Серёжкой и кончается тоже с Серёжкой. Нет. Она не может так кончиться. Не может и не должна. Ну, далеко ещё. спросил он. Да нет, вот сейчас мост будет, а от моста ещё километр. Он прибавил скорость, высадил девушку, не слушая её благодарного лепета, снова развернулся и погнал на бешеной скорости. С Серёжкой кончилась не повесть, а лишь пролог к ней. Он увидел её сразу. Она играла во дворе с большой лохматой собакой. По случаю мороза на ней был какой-то тупой, клетчатый деревенский платок кулёма. Сказал он про себя и сердце зашлось от нежности. Здравствуйте. Грусть.